Глава двадцать Ричард припарковал спортивную машину «Валери» перед железнодорожной станцией. Опущенная крыша придавала сцене беззаботный вид. На самом же деле чувствовали себя напарники совсем иначе. Они какое-то время посидели неподвижно, зная, что до прибытия поезда на Париж остается еще пятнадцать минут. — Я должна вернуться всего через пару дней, — наконец нарушила молчание «Валери». «Отвезешь пока мою машину в ремонт? У тебя есть знакомый механик?» «Да», — стоически отозвался Ричард. «Завтра я отвезу ее в сервис». Снова повисла тишина, которую на этот раз прервал он сам. «Не понимаю, почему Париж? И почему именно сейчас, когда все по-настоящему закрутилось?» Ему не хотелось, чтобы голос звучал отчаянно, точно устрадающего от безответной любви подростка. К тому же его переполняли в основном другие эмоции неуверенность в ситуации, непонимание, что делать дальше. Как разбираться с последствиями ареста Гроссмаларда и возрастающей подозрительностью комиссара, который знал, что Ричарду известно больше, чем он рассказывает. Возможно, на самом деле даже намного, намного больше. Но ключевой улики блокнота шеф-повара нигде не было. Валерия сдвинула солнечные очки на голову и повернулась к спутнику. Ричард, нам уже доводилось сталкиваться с подобным. Что бы ни творилось сейчас, причины спрятаны в прошлом, когда все участники событий были молодыми, как мне кажется. Затем они вернулись в Сенсовер, либо стремясь стереть его, либо, наоборот, разворошить. А нельзя просто поискать в интернете то, что нужно выяснить? Нет. Валерий смерила его испепеляющим взглядом. Я хочу узнать правду, а не официальную версию или отсылки на Википедию. Логично. В Париже я знакома с людьми, которые помогут нарыть информацию и могу сделать это лично, не поднимая шума, пока все заинтересованные лица находятся здесь, в долине Фолле». Полируя ногти, она добавила загадочно. «К тому же, там у меня назначены несколько встреч». «По работе?» «Да», подтвердила Валерий таким тоном, который намекал, что обсуждению конец. «Опасные встречи?» продолжил расспрашивать Ричард, проигнорировав безмолвное предупреждение. «Вовсе нет», последовал преувеличенно жизнерадостный ответ, и снова воцарилось молчание. «Ричард, можешь сделать мне одолжение?» «Конечно. Позаботишься о паспорту до моего возвращения?» «Чтоб мне сдохнуть», — подумал Ричард. Видимо, Валерии действительно грозили опасные испытания, раз она оставляла обожаемого питомца здесь. Кроме того, поручение было как огромной честью, так и еще большей ответственностью. «Обязательно», — заверил Ричард, пытаясь скрыть панику затем обернулся и посмотрел на заднее сиденье где лежал избалованный чухахуа который выглядел полностью осведомленным о содержании беседы и сильно сомневающимся в удачности идеи я поселюсь в твоей комнате до твоего возвращения тогда паспорту избежит дополнительного потрясения от переезда ты не планируешь спать в собственной постели э нет так будет э, в общем нет Валерий оглянулась на питомца, словно уже готова была передумать и размышляла, годится ли Ричард для столь важного задания. Он попытался отшутиться. «Ну, Клер будет счастлива избавиться от твоего присутствия на какое-то время. Кажется, она считает тебя соперницей». Ричард знал, что нельзя так очевидно выуживать информацию о намерениях собеседницы, но также знал и про ее почти олимпийскую способность понимать слова буквально а потому любой подтекст, очевидный или тонкий, почти наверняка ускользнет от внимания Валерии. Она снова опустила солнечные очки на глаза. «Тогда хорошо, что перестану стоять у вас на пути, как считаешь?» Ричарду хотелось выкрикнуть «Нет, черт возьми, совсем нехорошо», но он сумел сдержаться. «Я не, как вы там говорите в Англии, не другая женщина». Ответ получился гораздо более прямой, чем он ожидал получить, задавая наводящий вопрос. Оставалось только продолжать в том же юмористическом тоне. «Да уж, надеюсь». В этот момент телефон Валерии начал вибрировать, и она наклонилась к сумке, чтобы его вытащить. «Добрый день, э -э комиссар». Она проверила, смотрит ли на нее Ричард, и снова сдвинула на лоб очки, используя их как вывеску в дверях магазина «Закрыто-открыто». Казалось странным слышать из уст Валерии столь формальное обращение в адрес бывшего мужа. «Никакого Анри на этот раз, только комиссар. Прошлое для нее было прошлым. Она целиком и полностью жила в настоящем». «Да, я на железнодорожной станции. Жду поезд. Буду отсутствовать пару дней». Последовала пауза, во время которой до Ричарда доносился приглушенный голос собеседника. «Его уже отпустили?» Заслонив телефон ладонью, девушка прошептала. «Себастьяна Гросмаларда освободили». На другом конце провода еще несколько минут что-то говорили, пока она периодически комментировала «Ясно» или кивала, будто слышала то, о чем давно подозревала. Затем произнесла «Спасибо за информацию, комиссар», и завершила звонок. — Не понимаю, — покачал головой Ричард. — Почему его так быстро отпустили? — Отсутствие прямых улик, — сдержанно ответила валерий А как же кровь в ресторане? Хочешь сказать, она принадлежала не Антонину? Образец для анализа, выразимся так, «исчез» по пути в лабораторию. Она многозначительно посмотрела на Ричарда, ясно давая понять, что не верит этому. «Исчез?» «Звучит совершенно неправдоподобно», — согласился он. «Кроме того, ножа у полиции тоже нет. Пожалуй, у них действительно не оставалось иного выбора, как отпустить подозреваемого. Как ты считаешь, что произошло?» «Полагаю, мы имеем дело с чем-то посерьезнее запутанной семейной тайны», — проговорила Валерия, задумчиво поджимая губы. «Гораздо серьезнее. Интересно, почему Гросс Маллард выглядел таким спокойным при аресте?» Она резко развернулась к Ричарду и выпалила. «Блокнот. Наверняка это ключ к разгадке. Вот только кто теперь им владеет?» «Отличный вопрос. Еще один такой же «Куда во имя всех святых» эта проклятая штука подевалась. Он не испытывал стопроцентной уверенности, что засунул записную книжку в карман и унес с собой из ресторана» а потому решил в обозримом будущем молчать о своем отношении к пропаже чертова блокнота. Если Валерия узнает, что напарник обнаружил и сразу же потерял ключевую, по ее словам, улику, у него вряд ли останется даже малейшая возможность хоть когда-то снова заслужить уважение и доверие девушке. «Гросс и правда казался слишком равнодушным, когда на него надевали наручники», — согласился он. Я воспринял это тогда как надменность известного шеф-повара, но теперь, оглядываясь назад, Валерий проигнорировал его, перебив. «Ричард, в мое отсутствие ты должен вернуться на ферму Минаров». «Я не собираюсь вламываться туда». «Ты не сможешь этого сделать без меня?» «Нет, просто притворись, что хочешь осмотреть дом, выставленный на продажу, и попытайся разговорить Хьюга. Ему наверняка есть что сказать насчет Антонина и насчет их выплывшего на свет родства» а также насчет матери. Нужно выяснить, какие отношения связывают Элизабет и Себастьяна. Справишься?» Ричард ответил утвердительно, с примесью той самой шеф-поварской надменности, как ему хотелось надеяться, но у того, кто расценивал светскую беседу с кольской дорожкой к задушевным признаниям и откровениям, подобная перспектива вызывала отвращение. Уловки и заговаривание зубов не были его сильной стороной. «Можешь на меня положиться?» прозвучало не слишком убедительно, Потому что Ричард и сам не испытывал убежденности в своих способностях выполнить поручение. Я это знаю. Тем не менее тепло отозвалась Валерий. Он тут же воспрянул духом и почувствовал прилив уверенности в себе. Издалека донесся звон, с которым закрывался шлагбаум при приближении поезда. Элегантно выскользнув из машины и подхватив небольшой чемодан с заднего сиденья, Валерий наклонилась, торопливо чмокнула паспорту и велела ему хорошо себя вести с дядей Ричардом. Дядя Ричард неловко вылез со своего места и теперь переминался сбоку, как нервный ученик на школьной дискотеке. «Пожалуйста, будь осторожна», пробормотал он тихо, хотя и с искренней заботой. Непременно Валерий улыбнулась и поцеловала его в щеку. «А теперь мне пора бежать», и с энергичностью женщины вдвое моложе себя устремилась к поезду, который уже приближался к платформе. «Папочка!» послышался крик женщины ровно вдвое моложе Валерии. «Кого это ты провожаешь?» Дочь Ричарда, Алисия, унаследовала от матери привлекательность, но в отличие от умудренной жизнью спокойный Клер, до сих пор создавала впечатление незрелости и вдобавок обладала визгливым голосом, от которого могла полопаться керамика. «Алисия, как ты вовремя? и слай с тобой?» Зять как раз одолевал последние ступени подземного перехода таща за собой невероятных размеров чемодан. Раньше такие называли дорожными сундуками, вот только вряд ли у кого-то в прежние времена имелись подобные великаны, к тому же розового цвета и с выполненной тошнотворным шрифтом надписью «Загорай и отдыхай». Филиас Фог бы не одобрил, как и Ричард. Слайк его чести тоже выглядел не слишком довольным соседством с этой махиной, чем немедленно снискал некоторое сочувствие тесте. «Бонжур, дик» пропыхтел муж дочери, наконец победив в сражении с лестницей. Сочувствие Ричарда тут же испарилось, хотя казалось странным, что он был готов терпеть подобное обращение от специалистов по переселению из Нью-Джерси, но не от собственного зятя, риэлтора лондонского агентства. Слай оставил багаж, угрожающий катяться на последней ступеньке, и протянул руку Ричарду. Падение огромного чемодана предотвратило лишь вмешательство молодого парня, шедшего следом. Следовало признать, что у тестя с зятем было нечто общее — неуклюжесть и неловкость. «Мамочка!» — Ричард выдержал еще одну атаку на барабанные перепонки, обернулся и увидел Клер. Она стояла, опираясь на свой огромный внедорожник и сложив руки на груди. «Не знала, что ты тоже планировал встречать Алисию». В голосе жены отсутствовал даже намек на тепло. «А, ну, ты тут уже давно?» «Достаточно давно». «Ясненько», — протянул Ричард, про себя подумав. «Неловко получилось». «И надолго твоя Валерий уехала?» Он совершенно не пришел в восторг от добавления слова «твоя» в предложение. «На пару дней». «Отлично. Будет чуть посвободнее». «Она и сама так сказала, вообще-то». Клер ничего не ответила, хотя, кажется, в ее улыбке промелькнуло нечто победное. «Алисия, Слай, приятно вас видеть». Слай, думаю, лучше положить чемодан в мою машину. Вряд ли он поместится в багажнике Ричарда. — Здравствуй, мама! — с энтузиазмом воскликнул зять, заставив тещу поморщиться. Отличная тачка, Дик. Твоя? — Нет, присматриваю пока за ней по просьбе знакомой. — Помочь поднять чемодан? Они оба принялись затаскивать его в арендованную машину, что оказалось нелегкой во всех смыслах задачей. Отчасти из-за веса, отчасти из-за высокой посадки внедорожника, чей багажник находился чуть ли не в четырех футах над землей, опровергая ложь о практичности подобных автомобилей. Клер с Алисией уже сидели внутри, готовые отправляться. — Можно я прокачусь с тобой, Дик? Никогда не ездил на таких красотках. «Конечно, — Конечно, — прохладно ответил Ричард. Никогда еще он не чувствовал так остро кризис среднего возраста. Спортивная машина привлекательной женщины, раздельно проживающая жена, да он же превратился в ходячий стереотип. Но тогда Слай представлял собой воплощение клише на современную молодежь. На памяти Ричарда риэлторы непременно носили костюмы и начищенные ботинки, блестевшие так же, как напомаженные и зачесанные назад волосы, а также обладали агрессивными манерами в духе «быстрее-быстрее эта недвижимость через пять минут исчезнет с продажи». Либо, наоборот, унижались или безили, словно выпрашивали одолжение. Слай же был слишком коренастым для костюмов. Его бриджи в стиле милитари почти доходили до кроссовок, но оставляли открытыми лодыжки, на которых красовались татуировки кельтской вязью. Курчавые волосы зять сбрил на затылке и по бокам, но на макушке кудри торчали во все стороны, совершенно никак не соединяясь с бородой, как у забытых в подземельях средневековых замков узников, если верить фильмам, только чуть более причесанный и подстриженный. В левой мочке слая виднелась дыра с чем-то напоминающим люверс для шнурка на обуви. Ричард чувствовал себя некомфортно от того, что мог видеть через это отверстие. В общем и целом же зять смотрелся викингом, закупившимся в одном из дорогих магазинов для туристов, которые собирались в поход. Но викинг или хипстер он работал риэлтором, а потому мог послужить идеальным предлогом, чтобы посетить дом Минаров, согласно инструкциям Валерии. Слай обошел вокруг машины и присвистнул. «Настоящая красотка», – прокомментировал он наконец, прибегнув к старомодной точке зрения на автомобиле, как на женщин, после чего потянулся погладить паспорту. Тот без возражений позволил это сделать, что говорило в пользу парня, по мнению Валерии. «Значит, багажник тут спереди?» Он наклонился, чтобы дернуть за открывающий рычажок. «Да, верно», — небрежно кивнул Ричард, стараясь создать видимость своей экспертности, но тут же смазал впечатление, запаниковав при мысли о хранившейся внутри сумки с оружием и инструментами, подумав, надеюсь, Валерий успел убрать их. «Эй, Дик!» — окликнул Слай из-под поднятой крышки. «Это твое?» Но не успел тесть облиться холодным потом от ужаса перед неизбежным продолжением, как взять добавил, У моего старика была в точности такая же. По нынешним временам они стоят нехилых бабок». И он появился в поле зрения с кожаной курткой Ричарда, из бокового кармана которой торчал уголок записной книжки шеф-повара. «Как я рад тебя видеть, Слай!» – расплылся в улыбке тесть. «Едем?»